Голос у меня был резкий, но достаточно гибкий, хотя он сильно отличался от их нежных и мелодичных голосов, я довольно легко произносил те слова, которые понимал. Это был как в басне об осле и комнатной собачке. Но неужели кроткий и осел, привязчивый, хоть с виду и грубый, не заслуживал иного отношения, кроме побоев и брани? Веселые и ливни и весенние тепло преобразили землю. Люди, прежде словно прятавшиеся где-то в норках, рассыпались по полям и принялись за крестьянские работы. Птицы запели веселее. На деревьях развернулись листья. О, счастливая земля! Еще недавно голая, сырая и неприветливая, она была теперь достойна богов. Моя душа радовалась великолепию природы, прошедшая и сгладилась из моей памяти. Настоящим царили мир и покой, а будущее озаряло с лучами надежды и ожиданием счастья. Глава тринадцатая Спешу добраться до самых волнующих страниц моей повести. Сейчас я расскажу о событиях, сделавших меня тем, что я теперь. Весна быстро вступала в свои права, погода стала теплой, а небо безоблачным. Меня поражало, что недавняя угрюмая пустыня могла так зазеленеть и рассвести. Мои чувства с восторгом воспринимали тысячи восхитительных запахов и прекраснейших зрелищ. В один из тех регулярно наступавших дней, когда обитатели хижины отдыхали от трудов, старик играл на гитаре, а дети слушали, я заметил, что лицо Феликса бесконечно печальное, и он часто вздыхает. Один раз отец даже прервал игру, и, как видно, спросил его, почему он грустит. Феликс ответил ему веселым тоном, и старик заиграл снова, но тут раздался стук в дверь. Это оказалась девушка, приехавшая верхом, а с нею местный крестьянин, провожатый. Она была в темной одежде, под густой темной вуалью. Агата что-то спросила у нее, в ответ незнакомка нежным голосом назвала имя Феликс. Голос был мелодичен, но чем-то отличался от голосов моих друзей. Услышав свое имя, Феликс поспешно приблизился. Девушка откинула перед ним свою вуаль, и я увидел лицо ангельской красоты. Волосы ее черные, как вороного крыло, были искусно заплетены в косы, глаза были темные и живые, но вместе с тем кроткие, черты правильные, а кожа на белая окрашивалась на щеках нежным румянцем. При виде ее Феликс безмерно обрадовался. Вся его грусть мигом исчезла, и лицо выразило восторг, на кое считал неспособным его. Глаза его засияли, щеки разгорелись. В этот миг он показался мне так же прекрасен, как незнакомка, Ее, однако, волновали иные чувства. Отерев слезы с прекрасных глаз, она протянула Феликсу руку, которую он восхищенно поцеловал, назвав ее, если верно, слышал своей прекрасной оравитянкой. Она, кажется, не поняла его, но улыбнулась. Он помог ей сойти с лошади, отпустил проводника и ввел ее в дом. Тут он что-то сказал отцу. И юная незнакомка опустилась перед стариком на колени, хотела поцеловать в нее руку, но он поднял ее и нежно прижал к сердцу. Хотя незнакомка тоже произносила членораздельные звуки и говорила на каком-то своем языке, я скоро заметил, что она не понимала обитателей хижины, а они не понимали ее. Они объясняли знаками, которые зачастую были мне непонятны. Но я видел, что ее присутствие принесло в хижину радость и развеяло печаль, как солнце рассеивает утренний туман.